Глава 768 Девять слабостей и загробное увидание. Удар старика сотворил огромную воронку с черным центром, который напоминал черную дыру. Чудовищная сила притяжения, подернув воздух ребью, ударила в патриарха Золотой Мороз. Выражение на его лице не менялось, однако он все еще обладал культивацией пика поиска ДАО. Взмахом руки он послал в воронку клубящийся туман, который затем превратился в туманный меч. Под ногами летящего по воздуху третьего патриарха клана Ли мягко сияли магические формации, он оставлял за собой запечатывающие метки и спускающие мощные волны. Патриарх за пару мгновений облетел вокруг старика и крокодила, окружив их запечатывающими заклинаниями. Вторая истинная сущность Манхау взмахнула рукой, и в ее ладони материализовался деревянный меч времени, а с ним появилась река времени. Она сделала шаг вперед и возникла рядом с крокодилом. Оказавшись в непосредственной близости от каменного треножника, она протянула к нему руку. Манхау хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил треножник молний, а потом холодно посмотрел на старика в одеянии шкур, ожидая подходящего момента. Лицо старика перекосило, и из его горла вырвался рёв. Он вновь начал увеличиваться в размерах, при этом его губы скривились в презрительной ухмылке. «Как вдруг он задействовал самоуничтожение!» Никто не был готов к тому, что практик на пике поиска Дао прибегнет к самоуничтожению, поэтому такой маневр застал всех врасплох. Никто и помыслить не мог о таком гамбите, и все же это произошло. Когда физическое тело взорвалось, была высвобождена чудовищная энергия, она нарушила ход всех естественных законов в округе, а также сделала невозможным перемещение. Патриарх Золотой Мороз и Третий Патриарх клана Ли быстро отступили назад, подняв на свою защиту всю силу культивации. Вторая истинная сущность Манхау была вынуждена увернуться от взрыва, что до крокодила он превратился в черную молнию и с огромной скоростью помчался в сторону южного предела. В следующий миг он оказался в небе над землей, уже собираясь спикировать вниз. Каменный треножник на его спине съел черным светом, угольно черная земля внутри зашевелилась, а благовонная палочка сама собой загорелась. Увидев клубы дыма, Практики южного предела побелели. Дух пилюли, патриарх Суны, Тау из секты Парпурной Судьбы со всей возможной скоростью бросились назад, чтобы остановить треножник. Старики в черном и белом халатах со смехом пустились за ними в погоню. Мальчик тоже последовал за ними, поглаживая при этом свой фрукт светокиноваре. В следующий миг вся эта группа уже находилась над южным пределом, готовясь хлестнуться в бою, Манхау посмотрел на снижающегося крокодила и указал на него рукой. «Восьмой заговор заклинания демонов!» Невидимый демонический ци связал крокодила, пригвоздив его к месту. Как только он попытался выбраться, над ним разверзлась золотая воронка. «Великой магии кровавого демона!» Золотая воронка делала оборот за оборотом, высасывая ци и кровь, а также культивацию крокодила. Не теряя ни секунды, Манхау на всех порах помчался к цели. За пару мгновений он добрался до каменного треножника, но как только он потянул к нему руки, раздался крик стариков в черном и белом. «Жить надоело! Холодно хмыкнув, они рванули к Манхао. Однако патриарх Сун и Сунь Тао тут же бросились им на перерез. Мальчик, стоявший на плече гиганта, сухо рассмеялся и выбросил остаток фрукта цвета Киновари, после чего полетел к Манхао. Левые и правые защитники Тхармы тоже устремились к нему со всей возможной скоростью. На поле боя действительно царил хаос. Манхао почти дотянулся до каменного треножника, как вдруг его глаза расширились от удивления. Глубоко внутри поднялось чувство жуткой опасности. Похоже, это предупреждение он получил только из-за своего статуса заклинателя демонов. Причем не только он почувствовал опасность. Его вторая истинная сущность получила похожее предупреждение через связывающие ее и Манхао узы. Именно в этот момент из земли в каменном треножнике поднялась костлявая рука. Сжав пальцев в кулак, она ударила Манхау по руке, а потом из каменного треножника прозвучал древний голос. «Жалкий практик стадии отсечения души! Убирайся!» Прогремел чудовищный взрыв. Манхау почувствовал хлынувшую, словно приливная волна, силу. Под ее влиянием его тело неприятно захрустило. Если бы не физическое тело поиска Дао, Этот удар серьезно бы его ранил. К счастью, его вечный предел быстро принялся исцелить повреждения. Не став отступать назад, Манхао с кровожадным блеском в глазах схватил костлявую руку и резко потянул на себя. Земля треножника взорвалась фонтаном комков земли, когда Манхао вытащил оттуда старика в одеждах и шкур животных. С появлением старика тело крокодила начало увидать еще быстрее. Часть его жизненной силы и культивации поглощал Манхао, однако гораздо больше вбирал в себя Старик. Насыщаясь этой силой, он стремительно возвращал себе свой прежний облик. Он не погиб во время взрыва. Самоуничтожилась не истинная сущность, а клон. «Пилюля Духа Дао!» Изумленно воскликнул дух Пилюли. Пилюля Духа Дао являлись древним типом пилюль, которые встречались в землях Южных Небес крайне редко. Когда Пилюля Духа Дао сливалась с аурой практика, Оно создавало воплощение, которое могло просуществовать ограниченное время, не больше горения одной палочки благовоний. Самоуничтожение провело именно такое воплощение пилюли Духа Дао. Старик в наряде шкур явно не ожидал, что Манхао сможет вытащить его из земли, однако удивление на его лице быстро сменилось свирепой гримасой. Замахнувшись, он ударил свободной рукой, глаза Манхэо холодно блеснули, и он нанес ответный удар кулаком. Как только кулаки столкнулись, Из уголка губ Мэнхоу потекла кровь, его отбросило назад, а потом разорвало на куски. Вот только не успели куски платья и кровь разлететься во все стороны, как они тут же начали слетаться назад, восстанавливая его тело. Старик в наряде шкурского с громких хохот произнес. «Я верховный жрец клана императорского рода из северных пустошей. Собрат даос с южного предела. Ты, может, и быстр, но достаточно ли ты быстр, чтобы остановить это?» Он поднял каменный треножник над головой и со всей силы метнул его вниз. Каменный треножник на огромной скорости рухнул вниз, до земли ему оставалось чуть меньше километра. Патриарх Сун, Сунтао и два защитника от Хармы мчались к нему, что есть мочи. Они хотели переместиться, но само уничтожение клона старика сделало перемещение невозможным. Таков был план врага, и он сработал. Все прошло как по маслу. Старики в черном и белом халатах а также мальчик делали все, чтобы не дать защитникам южного предела остановить каменный треножник. Все, что от них требовалось – задержать их хотя бы на пару мгновений. Учитывая тот факт, что их противники находились на одной с ними стадии, сделать это было нетрудно. Когда тело Манхао восстановилось, в его глазах читалось спокойствие. Вместе со своей второй истинной сущностью он стремглав помчался вперед. Вторая истинная сущность призвала реку времени – А Манхао надавил на треножник молний и посмотрел на лежащий внизу валон. С треском из треножника ударила молния, заставив многих сражающихся обернуться. Но стоило им посмотреть на Манхао, как он внезапно исчез. На его месте теперь парил гигантский валон. В то же время Манхао появился на земле, где до этого лежал валон. Он рванул вверх и схватил каменный треножник. Немаслимо! Выпалил старик в наряде шкур. Удивлен был не только он. Старики в черном и белом халатах, а также мальчику ставились на него во все глаза. Они не могли поверить, что практик на стадии осещения души был способен на такое. Поднимающийся от благовонной палочки дым проникал в тело Манхау и сушал его тело, однако вечный предел полностью подавил эту силу. Глаза Манхау пылали решимостью, он не мог позволить этой штуке и дальше гореть, поэтому он попытался потушить благовонную палочку рукой, Стоило его пальцем коснуться ее, как от палочки полыхнуло невероятной силой. Как только возжигалась благовонная палочка, ее уже невозможно было потушить. «Ладно, мне не надо ее тушить», — решил Манхао. Он холодно перевел взгляд с каменного треножника на небо. Его взгляд остановился на группе практиков Северных Пустошей над Борем Млечного Пути. «Нет!» — взвыли эксперты Северных Пустошей и помчались к Манхао но они среагировали слишком поздно. Треножник молнии вспыхнул, и Манхау растворился в воздухе, а на его месте возник ошарашенный практик Северных Пустошей. Сам Манхау уже находился над морем личного Пути. Над скоплением практиков Северных Пустошей он тут же бросил каменный треножник в практиков на мосту внизу. С его высокой скоростью никто не смог ему помешать. С пронзительным свистом треножник обрушился вниз, где громко взорвался. Благодаря мощи взрыва благовонная палочка догорела до конца, высвободив огромное количество серого дыма. Этот дым обладал собственным сознанием, и, похоже, ему не терпелось полакомиться человеческой плотью и кровью. Он тут же набросился на сотни тысяч практиков северных пустошей поблизости, проникая в их тела. Часть дыма исчезла в запредельные лилии, отчего часть моста резко посерела. Ряды армии северных пустошей огласили душераздирающие вопли, Дым проникал внутрь практиков и сушал их тела, не дав им даже ступить на землю южного предела. Манхао облегченно вздохнул, но чувство опасности почему-то не исчезло. Наоборот, оно стало настолько сильным, что у него все внутри похолодело. «Что происходит?» – спросил себя он, улетев из области, где господствовал серый дым. Внезапно Манхао заприметил вдалеке недоеденный фрукт света киновари, который медленно падал к земле. При виде фрукта у него глаза расширились от удивления. Заметить это было практически невозможно, но фрукт горел. Если приглядеться, то становилось понятно, что во фрукте цвета Киновари скрывалась благовонная палочка. Дух Пилюри тоже почувствовал неладное. Увиденный им в самом начале дым благовоний был точно таким же, как и дым благовоний девяти слабостей из загробного увидания из его воспоминаний. Однако его не отпускала мысль, что он что-то проглядел. Он окинул взглядом округу и внезапно увидел фрукт света киновари, который невзначе выбросил мальчик из северных пустошей. «Плохи дела!» Этот фрукт света киновари не выглядел чем-то особенным. Единственное, что привлекало внимание – надкусанная половина. Фрукт падал не очень быстро, поэтому его и было так сложно заметить. Когда все вскрылось, он уже приземлился на землю. С треском фрукт света киновари раскололся на куски, Внутри скрывалась благовонная палочка, по размерам уступающая той, что находилась в каменном треножнике. Вот только эта палочка горела, и как только она коснулась земли, почва посерела. Серость начала стремительно расползаться во все стороны, и ее нельзя было остановить.